Глава 38. «Не обольщайся», — слышится голос Асфальда, когда мы поднимаемся по лестнице на второй этаж дома. «Я делаю это только ради своих детей. Я люблю сына, и чтобы ты там не подумала, не хочу его потерять. Бьорн уверен, что ты поможешь Катарине. Я нет, но я хочу дать тебе шанс ради него». «Хотите, чтобы я оступилась, и он не противился моей смерти?» Бросают через плечо. Либо ты поможешь моей дочери вернуться к жизни». «Или убью ее так?» Усмехаюсь. «Стало быть, вы любите ее меньше своего сына? Потому что она не обладает нужными способностями и не может принести потомство вашему роду». Асфальт закашливается. «А у тебя острый язычок». «Только когда я откровенно?» Замечаю с улыбкой. Останавливаюсь на последней ступеньке и оборачиваюсь к нему. «Сюда» указывает он с нескрываемым недовольством. А брата своего вы любите? Это здесь при чем, хмурится мужчина. Он ведь тоже не оправдал ожиданий семьи. Так и не женился, не завел детей, хотя все еще может это сделать. Сплошное разочарование, ухмыляюсь я, обходя его и направляясь к указанной двери. А тут еще и дочь его объявилась, как кость в горле, того и гляди, кого-нибудь придушит, да еще и обратила вашего сына, не пойми во что. «Мой отец, дед Бьорна, погиб полгода назад, защищая свою внучку. Умер на глазах Бьорна. «Холодно», — говорит начальник полиции. «Я всю жизнь защищал позицию Асмунда перед своим отцом. Но теперь, после его смерти, я изменил мнение. У каждого с рождения свое предназначение. У меня сохранение традиции обеспечения безопасности этого мира. Какая у тебя, не знаю. Нежелание Асмунда продолжать род чистой воды эгоизм. Желание защитить дочь, которую никогда в жизни не видел, и ничего о ней не знает, просто блажь. Нежелание продолжить род ценой чьей-то жизни — это эгоизм? Жизнь членов нашей семьи намного важнее. Ох, ну конечно, ехидно улыбаюсь я. Ведь вы защитите мир от такой заразы, как я. Это так благородно. Улыбка спадает с моего лица. А сколько невинных женщин ради этого должно умереть? Не так уж важно. Издержки. Уже приглядели себе новую жену, господин Хельвин? Готовы попрощаться со своей верной подружкой ради продолжения рода? Асфальт молчит, а я, закончив тираду, тяжело дышу. Как бы то ни было, я не дам себя в обиду этому напыщенному, высокомерному хлыщу, будь он мне даже трижды родственник. Кто бы тебя не воспитывал, ты слишком похожа на моего брата. Наконец вздыхает мужчина и толкает дверь. «Входи». Я застываю на пороге. Девичья комната больше похожа на палату больницы. Уголок с зеркалом и компьютерным столом выглядит ярким пятном на фоне остального убранства. Кровати и кучи стоящих вокруг нее медицинских приборов, регистрирующих жизнедеятельность. На постели лежит девушка, в бежевой пижаме в цветочек, укрыта по пояс одеялом. У нее длинные светлые волосы, вьющиеся на концах, как у Бьёрна. И уверенно красивые голубые глаза, но их сейчас не видно, потому что веки прикрыты. Хозяйка комнаты крепко спит, или, по крайней мере, так кажется. Сиделка только что ушла, нам никто не помешает. «Можно?» — смело делаю шаг. «Проходи». Я вхожу в комнату и останавливаюсь у кровати. Ее осматривали врачи. Они в курсе, что вызвала кому. По официальной версии, Катарина стала жертвой нападения дикого зверя. Только двое из десяти врачей дают сдержанные прогнозы, которые позволяют надеяться на положительный исход. Другие рекомендуют не надеяться на чудо и отпустить ее. В комнату входят Асмунд и Бьорн. Переглянувшись с ними, я наклоняюсь к Кайе. Асфальт дергается, но не смеет мне возразить. — Покажите, — прошу я. — Что именно? — спрашивает он. «Покажите место укуса. Не знаю, зачем мне это и что я хочу там увидеть. Наверное, просто интерес. Я никогда не видела следы от укусов вампиров». Бросив суровый взгляд на брата, асфальт подходит ближе и спускает вниз ворот пижамы дочери. Рана выглядит неопрятно. Это не просто след от зубов. Упырь выдрал из ее плеча чуть выше ключицы целый кусок мяса. Он словно был в помешательстве от голода и пытался причинить как можно больше вреда. Она все еще не зажила до конца, вздыхаю я, осматривая рваные края и покрасневшую кожу. О, Кайи, слабое здоровье с регенерацией, соответственно, тоже беда. Увидев меня во сне, она может перепугаться так, что у нее становится сердце. Ее слабость не помощник в том, что задумал провернуть Бьёрн. Мне нужно, чтобы кто-то из вас контролировал время, которое я проведу во сне, а кто-то присмотрел за девушкой. Я помогу, вызывается пастор. Мы сделаем это в церкви. И я, вступает Бьорн, я буду рядом, позабочусь о том, чтобы разбудить Нэ вовремя. Я останусь с дочерью, говорит Асфальт. Так, помолчите, пожалуйста. Прошу я, усаживаясь на край кровати, беру Кайю за руку, «А что, если перед вампиром не стояла задача убить девушку? Укус находится в таком месте, где не проходят жизненно важные артерии. Что, если Катарину хотели похитить?» «Для жертвоприношения?» — оглядывает собравшийся начальник полиции. «Возможно. Мы забрали из вашего дома все вещи Ингрид» и показали анне среди порошков надоби и странных колдовских примочек была книжка похожая на записную но цыганка сказала что не может прочесть в ней ни слова может там и есть ответы но нам необходимо исследовать ее со специалистами по темной магии все эти вещи хранятся сейчас у асмунда расскажите как все было в тот день я задумчиво разглядываю безмятежное лицо девушки Когда я возвращалась из школы говорит бьорн обходя кровать и опускаясь на курточки. Мы должны были собраться в тот день на праздновании дедушкиного семидесятилетия. В доме были дядя и я, а отец задерживался на службе. Когда из рощи раздался крик дедушки, мы бросились ему на помощь. Дед отвлек кровососа от Каи, но погиб. Вступив в схватку, я получил удар. Он указывает на шрам на шее. А Асмунд гнал вампира до самой границы округа, где убил и похоронил. Его могила на местном кладбище давно пуста. «Твой дедушка был в хорошей физической форме?» «Почему ты спрашиваешь?» Внимательно смотрит он на меня. Мне кажется, вампир был не один. Ингрид могла быть с ним, точно так же, как с Драугом. Заманивала невинных жертв в лес, а он набирал силу, питаясь ими. Она подняла Арвида Линстрёма из могилы сразу после его смерти. Поэтому он обратился в вампира. Бьорн гладит руку сестры. Его брат Юнас Линстрём пролежал в земле дольше, поэтому и обратился в драуга. Сколько еще в Ренвинде почивших людей, обладающих магическими силами при жизни? Думаешь, она начнет собирать армию? хмурится Асмунд. Думаю, живым тоже стоит опасаться. Замечает начальник полиции. Если тёмных колдунов и магов она сможет перетянуть на свою сторону уговорами, то таких, как Анна, ей придётся сначала убить, а затем обратить и подчинить себе. И что нам делать?» — поднимает взгляд Бьорн. «Быть начеку, а лучше попытаться разыскать её самим». Ингрид блокирует мои попытки проникнуть в её сновидение. Вмешиваюсь я. «Когда я думаю о ней, то вижу во сне лишь лес, но вечно там прятаться она не будет». В любом случае скоро вернется и выйдет к людям. Нам нужно быть готовыми.